Он в конце концов унял моим доводам. И вскоре мы въехали в превосходный новый дом в восточной части города, дом, давно восхищавший меня гордым силуэтом, смягчаемым изящными балконами. У нас тоже имелся балкон, и хотя комнат здесь было меньше, чем там, где мы жили прежде, зато они выглядели несравненно презентабельнее. Мужу тратило возможность работать в отдельном кабинете, детям пришлось Довольствос от одной комнаты на двоих и всё же мне казалось, что мы достигли многого. Однако моё торжество продлилось недолго. Вскоре пришлось столкнуться с новыми проблемами. Теперь нам требовалась меблировка, и я хотела, чтобы она гармонировала с домом и с моей картиной. Мой вкус в этой области развивался с неслыханной быстротой. Неоценимую помощь мне оказывали дамы из числа былых приятельниц. Большинство своих покупок я делала вместе с той или другой из них. Я не могла понять, почему когда-то презирала их разговоры. Теперь я находила в них много интересного и весьма ценила их советы. Вскоре мы потратили все деньги, скопленные для детей, как на их каникулы, так и на случай болезни. Мысль об этом мне несколько досаждала, но мы же всё-таки не могли жить без мебели. Итак, я купил на распродаже с аукциона очень красивый стол в стиле Чиппен Дейл. Покупка вышла дорогая, но он был нам необходим, а прочее могло подождать. Однако же полнейший абсурд пользоваться и дальше разрозненными столовыми приборами, которыми мы довольствуемся до сих пор. Дурацкие, противные, они напоминали насекомых на серых нечистых лапках. Они оскорбляли и стол, и новые апартаменты, и картину. И тут я пригляделся на витрине серебряные столовые приборы, чья красота меня буквально ошеломила. Уж они-то, по крайней мере, не были простыми щербатыми кусками металла. Один вид узких корон, вытесненных на каждой тарелке мельвал грёзы, а снежные переливы серебра напоминали о суровости ледяных фьордов и тёмной роскоши дворцовых страстей. Я обзавела с кредитной картой и, орудуя ею, как новенькой волшебной палочкой, приобрела всю серию. Но вскоре я натолкнулась на новое препятствие. Теперь стало немыслимо использовать пластмассовые тарелки, которых нам хватало в прежней жалкой квартире. Пришлось снова прибегнуть к помощи своей карты. Я купил старинные оловянные тарелки, которые, если и не шли в сравнении с серебряными столовыми приборами, то по крайней мере затрагивали ту же область души. Они были призваны в ближайшее время придавать нашим повседневным трапезам сносный вид. Но воспользоваться этими новыми приобретениями мы так и не смогли. Скрежет ножей по металлу слишком действовал на нервы. Чтобы утехамирить досаду, я купила горшки с громадными зелёными растениями. Я говорила себе, что поставлю их подле моей картины, что её краски в обрамлении этих почти что деревьев покажутся ещё более таинственными, будет так странно угадывать их блеск под сенью слегка колышущихся больших пальм. Мне очень нравилось показывать полотно гостям, объяснять им его смысл. Я говорила, что у картины, как у человека, есть свои настроения, что она меняется при разном освещении. Я доставала фонарь и вращала его луч перед холстом, чтобы продемонстрировать им всё роскошество красок, проявить со всей очевидностью их ускользающую вместе с тем навязчивую лучезарность. Обращала внимание посетителей на мощный рисунок полос на текучесть цветовых оттенков указывал на структуру оконной рамы, которая придаёт картине небывалую глубину и одновременно распахнутость, делая её образом внутреннего и внешнего, местом соприкосновения двух бездн узлом, в который стягиваются непримиримые противоборствующие силы к тем уже эти показабы были единственными моментами, когда картина доставляла мне удовольствие Меня теперь настолько поглощали заботы о том, как бы создать ей обрамление, достойное её красоты, что я уже не находила времени на неё смотреть. Когда же мне случалось слишком долго оставаться с ней наедине, я чувствовала смущение природы которого не понимала. В этой новой обстановке она, несомненно, смотрелась уж очень по-другому. И художник, когда увидел её здесь, удивился. Он больше не узнавал свой авторене. Так он сам по крайней мере сказал. Итак, мы снова поселились недалеко от своих старых приятелей, теперь нас разделяло всего несколько улиц, и мы стали встречаться чаще, то и дело обедать вместе. Некоторые из наших знакомых приходили в восторг от возможности завести за столом беседу с моим мужем, он же делился с ними своими конструктивными воззрениями на политику и современные нравы. Наши дети также бывали на детских вечерах, затевавшихся в этом кругу. Почти каждую неделю то одного, то другую приглашали на чей-нибудь день рождения или на торжество, чтобы не выглядеть хуже прочих, и все надо было с подарками. Следовательно, всякий раз мне приходилось что-нибудь покупать, а потом устраивать ответные приёмы для тех, кто их приглашал. У меня больше не оставалось времени, чтобы побуждать их к чтению, возить на прогулки, разговаривать с ними. Правда, мы зато купили телевизор, он отчасти заменил меня как устраительницу их развлечений. Но отныне они без конца требовали все новые игрушки, которые видели в рекламных роликах или у приятелей уже их получивших.